Павлов Высшая речь Последний Реонорец Книга четвертая Глава первая Смерть и только Первое кольцо, Москва Главная резиденция рода Трубецких Истошный крик девушки разнесся над всей ареной, и Алина на полном ходу устремилась к столпу Империи, а следом за ней остальные. В последний миг тот что-то заподозрил, и даже успел оттеснить в сторону рванувшую к нему княжну. Но было уже поздно. Все случилось за кратчайшей доли мгновений. Брошенный артефакт сработал, как и полагается. Активировался он в полете, и на глазах у всех присутствующих темный зев кромешной тьмой поглотил и парня, и девушку. Прозвучал громкий хлопок, и тех просто не стало. Зарождающийся страх и поглощающий душу ужас купе с мертвой тишиной повисли над ареной. Ведь сейчас все могли лицезреть действия запрещенного в империи артефакта. Алексей Трубецкой и Проскове Потемкина не успели всего на секунду и со шалелым видом зазирались по сторонам, однако все было тщетно. Огружить резиденцию! завопил яростно глава роду Трубецких. Крик его усиленной магии разлетелся над всем садом, а глаза уже пылали бешенством. Найти эту тварь! Жива! Не найдете всех прикончик чертовой матери! Нет, нет, нет, нет, нет! неверяще шептала Прасковья, не сводя панического взгляда с места исчезновения своей подруги и молодого человека. Глаза ее медленно стали краснеть. Не может этого быть! Не верю! Я не верю! Вскричала девушка голосом полным тоски. Жандармы! Рявкнул громогласно действительный тайный советник мгновенно оказавшийся подле безмерно радостного фумаю, все собравшиеся знать мгновенно загудела после произошедшего. Патриарха Ясака и Асогиных под стражу! Помочь шталам отыскать мерзавца! Он не мог далеко уйти. Всем остальным, именем императора, оставаться на своих местах. В Вмиг затихший благохающий сад, превратился в наполненный жизнью муравейник, в который бросили горящее полено. Несколько присутствующих жандармов во главе с Решетниковым по мановению руки окружили названных. Стали слышны недовольные крикливые возгласы присутствующих аристократов, а все приказы обоих князей тотчас приняли к исполнению имеющейся на месте спецподразделения третьего отдела Италии. «На каком основании мы должны оставаться на своих местах, Светлый князь?» вдруг громко спросил Воронцов, переглядываясь с другими главами родов, еще поддержку. «Да, случилась беда. «Но при чем здесь мы?» Взгляд Потемкина мигом омрачился. Он уже собирался что-то ответить, даже сделал по направлению к мужчине несколько шагов, однако тут раздался мягкий голос Виктории. Та медленно вышел вперед, бросив на князя равнодушный взгляд. «На том основании, что правящая династия Романовых просит об этом, Николай Андреевич, вас устроит такой ответ?» «Если вы еще не поняли, то прямо сейчас был задействован пространственный артефакт Распутина. «Думаю, вы знаете, что использование подобных предметов карается самыми суровыми законами империи. Создание, а также хранение онных наказывается по всей строгости вплоть до усекновения головы и повешения. Вы ведь не хотите попасть под какие-либо подозрения, князь?» Холодно отчеканила великая княжна, а изящные пальчики девушки крепко вцепились в пиджак Лазарева. «К тому же всем известно, что вы честный дворянин, так что вам бояться нечего». После услышанного щека Воронцова невольно дернулась. Тот вернулся на место. «В таком случае, если Романовы выказывают заступничество в этом деле, то я подчинюсь», — раболепно ответил Воронцов, низко поклонившись великой княжне, как и многие другие. «Никто же не против такого развития событий!» — твердо провозгласил Ростислав, стоя за спиной сестры. Ответом ему была звенящая тишина. Лишь рыдания Елены были слышны среди безмолвных дворян. Ваше Высочество, надеюсь, вы разберетесь в таком пренебрежении с законами и правилами в высшем свете, тихо заговорила Осокин с равнодушным видом. Род Трубецких пообещал всем защиту на этом приеме. Они ответственны за произошедшее, раздупустили подобное, а если бы пострадал еще кто-то помимо тех двоих. Тех двоих! Мне кажется ли ты сейчас напрашиваешься? Там была моя внучка! скрикнул взбешон Михаил. Вместе со своим братом и сыном они угрожающе подступили к Осокинам, которых со всех сторон окружили жандармы третьего тайного отдела. Моли Господа, Володя, чтобы ты был не причастен к произошедшему, иначе одной войной родов ты не отделаешься. Тебе ясно? Твоя женушка только что грозила всем карми небесными Захару. Думаешь, это совпадение? Или считаешь меня за идиота? Предъяви доказательства, Трубецкой, что это моих рук дело. Не остался Владимир в долгу. «Это я должен здесь рвать и метать. У меня и Елены убили сына». «Чего ж это все собачье?» «Дуэль все видели своими глазами. Не строй себя горем убитую девственницу». «Хватит, господа!» вмешался в разгорающуюся перепалку Ростислав, встав между двумя противоборствующими сторонами. «Это была дуэль, Владимир Николаевич. Вы не забыли это? Или вы ожидали чего-то иного?» «Умер бы либо Захар, либо Андрей. Вашему сыну дали время на сдачу. Он отказался. Таким образом, он сам избрал свою участь». Стоило Романову проговорить это, и горестные вопли Елены лишь усилились. «Что касательно вашей внучки Лазарева, Михаил Валерьевич», продолжил Ростислав, игнорируя затихающий плача Сокиной. «думаю, светлый князь и его величество во всем разберутся. Это неслыханная дерзость». «Нападение на столпа империи представительницу боярского рода карается смертью. Думаю, к распутинским артефактам здесь у каждого только одно отношение». И парень медленно присутствующих аристократов взглядом. «Отрицательное! Не так ли, господа и дамы?» Большинство лишь одобрительно загомонили поддерживается Саревича, а кто-то просто понятливо закивало. Ростислав уже было хотел продолжить свою речь и даже открыл рот для этого. Однако в следующее мгновение прозвучало несколько последовательных магических взрывов, что доносились от главных ворот резиденции. Прикрыв устало глаза, парень быстро обернулся в сторону ворот, где вовсю уже полыхало настоящее пожарящее из нескольких подорванных автомобилей глав родов. «Как я понимаю!» — вдруг проговорил патриарх клана Ясака с довольной улыбкой, в глазах которого отображалось пламенистая ярость. ярости. «У тебя, Трубецкой, и у тебя, Потёмкин!» «Знатные проблемы. Столько законов и устоев попрали». «Серёженька!» — тихим и холодным голосом скомандовал действительный тайный советник, переглянувшись с Михаилом, а после перевел взгляд на Решетникова. Поведом, Курташина. Пусть поднимает весь отдел из тоже. И живо! Похоже, кто-то стал забываться». Второе кольцо, Москва. Арендованная резиденция клана Е. Терраса. Два дня спустя. Вечер. На дворе стояла глубокая ночь, но Руслане не спалось. Вот уже вторые сутки напролет она прокручивала все случившееся на приеме у Трубицких в своей голове, а мерный стук вонзающихся в дерево метательных кинжалов успокаивал и прочищал мозги как нельзя лучше. Впервые в своей жизни ее миссия завершилась настолько быстро. Странный прием, странная цель, странная дуэль, странная сила столпа, странное исчезновение столпа и боярышни Трубецкой. Одни странности. А всё из-за одного человека — Лазарева Захара. Как бы то ни было, но девушка готова была признать одно — молодой столб империи для своего возраста был немыслимо силён даже без магии. Вот только сейчас это было уже неважно. Ведь парень мертв, ее задание завершено. А это значит, что она может отправляться в Благовещенск. Вот только отец до сих пор молчал, и это настораживало и пугало. Неуловимым движением девушка оказалась за столиком, и мягким движением ладони все ножи, что были вонзены в дерево, быстро слевитировали в руку представительницы клана Е. Руслана уже намеревалась прикрыть глаза и вздремнуть прямо на улице в удобном и мягком кресле под светом луны, но тихая вибрация телефона не дала ей этого сделать. Быстро активировав тишины, молодая девушка поднесла трубку к уху. «Здравствуй, Руалан», — тихо отозвался глава клана Е с улыбкой в голосе. «Мое почтение, патриарх», — также тихо поприветствовала девушка своего приемного отца. «Как Москва, моя милая». Все так же, патриарх. Но вы ведь звоните не просто так, верно? Не вы такой суровой, дочь моя, ухмыльнулся себе Энго. Но, ты права. Я звоню по делу. Наши аналитики уже знакомились с твоим отчетом по поводу цели. Весьма интересный был парень, и не менее занятной техники применял. Задание завершено, мне можно возвращаться? Невольно приподняла бровь Руалана. Ясака отозвали свой контракт. «Не гони лошадей, дочь моя, всему свое время». Да, ИСака отозвали свой контракт за голову Лазарева. Парень эта боярышня, скорее всего, уже мертвы. Распутинские артефакты не щадят в таких случаях. Замечу, что это весьма изощренный метод для убийства и дорогой. Видимо, кто-то очень желал его смерти. Само собой, мы не получили каких-либо выплат, ведь дело разрешилось и без нас. Но, я Ясака, решили немного присмирять. По слухам, его величество и сам Потёмкин рвёт и мечет после случившегося на приеме, и они вовсю копают под два древних клана. Но пока безуспешно. Задание завершено, ведь цель мертва. Значит, мне можно возвращаться? Увы, но нет, крошка, — цукнул весело Инго. Через пару дней будут проводиться вступительные экзамены в магическую академию Петра. Отныне ты будешь обучаться там. Все необходимые вещи тебе доставят. «Зачем вам это, приемный отец?» «Так нужно, моя дорогая, так нужно. Имея в виду, мои приказы не обсуждаются, поэтому делай так, как я говорю. Скоро времени у тебя будет много работы. Очень много». Первое кольцо. Санкт-Петербург. Родовое гнездо рода Осокинах. Личный покои княгини. Три дня спустя. Уже который день книги Неосокина находилась в прекрасном расположении духа, что сказывалось и на ее замечательном настроении. Все сложилось до безобразия удачно. Руками этой шували из Захара она не только смогла избавиться от одного из наследников Владимира, но и уничтожила болезненную занозу в своем сердце в лице проклятого ублюдка. Правда, порой ее одолевали различные сомнения насчет Лазарева и этой глупой внучки Трубецкого, а также их смерти. Ведь парень был живуч, словно таракана. Но все ее сомнения и доводы тотчас разбивались от действий распутинских артефактов, а точнее их пространственную нестабильность. Смотрю, вы в прекрасном расположении духа, госпожа. Поздравляю, ваш план сработал безотказно, раздался мужской голос из-за угла комнаты. Спасибо, Анатолий. Но без твоего участия ничего бы не вышло. Ты молодец, хорошо постарался. Со слабой улыбкой отозвалась Данильзе веселой княгине, похвалив поверенного. Работа была рискованная, однако для меня честь слышать подобное, глокомигу усмехнулся Заболоцкий. Надеюсь, в этот раз все будет без осечек? Они ведь точно мертвы, не так ли? Кстати, куда ведет этот коридор? Точно сказать нельзя, но 95% того, что они уже мертвы. С легким сомнением и честно проговорил Поверенный, глядя в глаза хозяйки. Из таких мест никто не возвращался, а их всего-навсего двое. К тому же Лазарев в данный момент не владеет магией, а Трубецкая не изгой. Их гибель гарантирована. Так куда ведет коридор? В дикую неосвоенную стигму, даже я не знаю какую, — тихо признался мужчина. Но суть таких артефактов в их нестабильности. Распутин был гениальным артефактором, спору нет, хоть и опальным а также чересчур кровожадным, за что и поплатился. Вот только их могло забросить как под землю, так и в километре над землей, так или иначе смерть. Но как вы понимаете, основная проблема состоит не в этом. Погибель там поджидает на каждом шагу. Да, порождение пятна это мышь твари. Хорошо, ты меня успокоил. Надеюсь, ты почистился после себя. Как и полагается, госпожа. Поклонился учтиво Анатолий. Максимум, что могут найти жандармы, это то, что там побывал Мактимы. Но вы же понимаете, что по империи у нас таких достаточно. К тому же патриарх с этим своим взрывом машин нам только помог. Что я, Сака? Невольно хмурилась Анастасия, вспомнив о своем партнере. Недовольно. Он желал сам прикончить Лазарева, а наш артефакт спутал его планы. Кровавый долг. Повел плечами Заболоцкий. Он глупец. «Все экспаты-азиаты на этом прямо-таки помешаны», — засмеялась удовлетворенно Осокина. «Что насчет Владимира?» Подозревает что-то, но не подает вида. Белосельцев без дела не сидит. К тому же Турбецкое, Потёмкин на Романовы перевернули уже всю столицу в поисках пропавших. А рот Осокиных, как и Ясакова, императора после случившегося со столпом и боярышней, на особом счету. «Это все тупая клуша Елена!» Раздасадовано хлопнула себя кулаком по ладони княгини, исказив лицо в гримасе гнева. Не могла потерпеть со своими воплями. Она потеряла сына, госпожа. Ее можно понять. Полевать на эту соку, плевать на ее никчемного сына. Он даже не смог справиться с магическим калекой, отмахнулась брезгливо Анастасия. Выживает сильнейший и приспособленный. Лишь мой сын может занять место главы рода. Владимир захотел предоставить место наследника этому никчемному отбросу. Но ничего, теперь все будет хорошо. Ведь эта швальятная не мертва и более не будет путаться под ногами. Да, он мертв, точно мертв.